Миссис Маббл взяла ее полистала. Книга была неинтересная, с непонятным названием «Справочник по судебной медицине». В одном месте книга раскрылась сама. Страницы тут были помяты, потерты. Значит, Уилл читал это место чаще, чем всю книгу. Глава называлась «Яды». Перед абзацем стоял подзаголовок «Цианиды», «Цианистый калий», «Цианистый натрий». Между бровей Миссис Мабл появились слабые морщинки. Она вспомнила давнее утро, на следующий день после неожиданного визита Мидленда. Да, именно эти слова стояли на этикетке того пузырька, что выдавался из ряда реактивов на полке Уилла. Цани стыкали. Она прочла, что говорится об этом в книге. Смерть наступает практически мгновенно. А жертва издает громкий крик и падает, не подавая признаков жизни. На губах выступает небольшое количество пены, Тело после наступления смерти часто кажется живым, на щеках появляется легкий румянец, выражение лица не изменяется. Складки между бровями Энни Мабл стали глубже, дыхание участилось. Она вспомнила, что ей послышалось в полусне той ночью, когда у них был Мидлен. Уилл поднялся в ванную комнату, где держал свои химикаты, потом снова спустился, и тут раздался громкий крик. В следующее ему заключение было ошибочным но эта ошибка, как ни странно, лишь укрепила ее подозрение. Энни считала, что слышала шум падения одновременно с криком. Конечно, дело обстояло не так. Молодой Мидленд сидел в кресле, когда Мабул сказал ему «Самое время выпить». Но этого Энни не могла знать. Под влиянием прочитанного она была совершенно уверена, что слышала звук падения. Теперь ей стало понятно, что именно тащил муж по коридору к ступенькам, ведущим в кухню, И еще она знала теперь, почему Ил проводит все время перед этим окном, следя, чтобы никто не проник к ним в сад. Проблема, терзавшая ее столько времени, разрешилась. Миссис Мабла ощутила безмерную слабость и без сил опустилась в кресло. Все, все, что ее удивляло, сейчас всплыло в памяти, подтверждая правильность ее вывода. Ей пришло в голову, что после того дня у них появились деньги. И вспомнилось как странно вел себя в то утро Уил, Все встало на свои места. Сидя в кресле, измученная и без сил, она услышала, как поворачивается ключ в замке. Она инстинктивно попыталась сделать вид, что ничего не произошло, но у нее ничего не получилось. Муж вошел в гостиную, а книга все еще была у нее в руке, и палец заложен между страницами там, где описывалось действие цанистого калия. Мистер мабл вошел в дверь, и, увидев жену с книгой в руке, сердито выругался. Не хватает еще, чтобы она копалась в ее библиотеке. Он наклонился, чтобы взять у нее книгу, она не сопротивлялась. Она даже сама подала ему книгу, пускай берет. Но в этот момент та открылась. Открылась на странице, где говорилось о цианидах. Мистер Мабл видел это. И видел взгляд жены. Он стоял ошеломленный. Слова были не нужны. В этот короткий момент он понял, Жена знает. Знает. Оба молчали. В страшную эту минуту ни один не мог произнести ни слова. В странно похожих позах смотрели они друг на друга. Она, прижав руку к груди, дрожа со слезами на глазах, он тоже с рукой на сердце. В последнее время он успел забыть это свое мучительное сердцебиение, и вот оно снова напомнило о себе. Сердце стучало гулкой и отдавалось болью, лишая его последних сил. Он не упал лишь потому, что держался за спинку стула. Энни издала слабый крик и выронила книгу из рук. Потом, рыдая, выбежала из комнаты, не смея еще раз взглянуть в глаза мужу. Глава двенадцатая